Только она и деревянный столб уцелели после уничтожения замка. «Я слышал, твой корабль неслабо ползает», — сказал он. «Так не подбросишь ли ты меня на мой, пока вы не...» «Ты нам не поможешь?» — воскликнул Сларти Бартфаст. «Нам?» — зло переспросил Форд. «Пардон, кому это нам?» «Я бы с удовольствием поболтался еще тут и подсобил бы вам спасти галактику», — гнул свое за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 Чудеса, приключения и всякие там безумства. «Я спущусь на крикит», — сказала она.